Джеймс Клеменс И пало тьма. Посвящается Чарльзу Маку. Добро пожаловать в семью. Благодарности. Сотворённая мною Мирилия слишком уж бурно росла, чтобы я мог пройти её стёжками дорожками в одиночку. Поэтому ничего другого не оставалось, как пригласить в поход друзей, союзников, единомышленников и прочих смельчаков. Они, пионеры и первопроходцы, делали грязную работу, предоставляя мне гордо шествовать прямо к цели. Хочу сказать спасибо Каролайн Макрей за то, что она первой исчеркала красным все до единой страницы рукописи. Благодарю и критиков, объединившихся в группу Искривлённое пространство. Это Джуди и Стив Прей, Крис Крау, Майкл Гелло Оглас, Дэвид Мэйри, Денис Крейсон, Дэйв Мик, Роял Адамс, Джейн Урива и Каролайн Уильямс. За помощь в составлении карты особая признательность Стиву Прею, искусному и проницательному художнику. Наконец, спасибо не только за ценные советы, но и за дружбу издателю Джону Моргану и моим лектогентам Русу Галину и Дени Барору. И как всегда, я должен подчеркнуть, все без исключения ошибки, закравшиеся в эту книгу, лежат на моей совести. Пролог. Мирилия. Путь открыт для всех, кто ищет силу. Твои пятки ещё утопают в пыли спокойной ровной дороги, а впереди уж стелится кроваво-красная тропа, вымощенная костями или лепестками. Один пойти по ней ты должен, но ни одна дорога пред тобой. Последние слова безъ языкава бога. Всё дерьмо воняет, но зато на нём вырастают благоухающие розы. Поговорка, приписываемая одному из богов бродяг. Во тьме. Он скользит, как тень в поисках света. Его подлинное имя непроизносимо в мире плоти и дыхания. Он всего лишь содрогание, тёмная судорога мира, что лежит под камнями и бурей. У него нет формы, нет содержания, нет облика. Наифрин это его сущность, но не имя. Он создан из эфира, огромный и пустой бездны. Он скользит к одному из немногих мест, где неэфир пересекается с реальным миром. Мало кто знает об этих пограничных точках, но они существуют. Как морской прилив захлёстывает каменистый берег, так и волна неэфира накатывает на верхний мир. И вот, оставив неэфир далеко позади, он выныривает в чёрных морских глубинах и обретает новое рождение в ледяных водах. Свет не достигает их дна. Здесь царит вечная тьма. Она скрывает границу, где один мир перетекает в другой. Но Наэфрин знает дорогу. Его хорошо подготовили и властным приказом послали наверх. Создание тени медленно поднимается сквозь холодное тёмное море. Наэфрин содрогается и обретает плоть, заимствуя её у светящихся обитателей океанских глубин. Он всплывает выше и выше, поглощая всё большее количество жизни. Слой за слоем он обретает форму, и слои нарастают, подобно колонии рачков на корабельном днище. Вот уже голубоватое свечение омывает исчадие на эфира, а давление понемногу падает. По мере его приближения к поверхности, стаи рыбок, сверкая серебристой чешуей, бросаются на утек, и даже огромные акулы, взмахнув могучим хвостом, уступают ему дорогу. Его нисколько не занимают эти морские обитатели, поэтому на эфрин позволяет ему скользнуть. Он уже обрел необходимую для существования в этом мире плоть. Он сгибает для пробы черные гибкие конечности, распрямляет длинный змеиный хвост и продолжает подъем. Наконец, украшенная гребнем голова показывается над поверхностью воды, и на эфрин вдыхает солоноватый воздух, проверяя, как работают легкие. В лишенных век глазах горит свет чужого мира. Они неотрывно смотрят поверх пенистых волн на далекий еще берег. Однообразие череды волн нарушают острова, рифы, отмели, атоллы и верхушки подводных вулканов. Это царство летних островов. Сквозь зазубренные рыбьи кости, которые отныне служат ему зубами, вырывается шипение. Наифрин плывёт к своей цели, крупнейшему острову архипелага. В глазах отражаются дрожащие огоньки, что мигают на округлые вершины острова и усеивают его склоны до самого подножия. Это горит свет в домах, на улицах и крепостном валу. Несколько огоньков забегают в воду, отмечая стоящие у причала рыбачьей лодки и парусники. Наифрин не отвлекается на мелочи. Он знает только свое предназначение. Никто не замечает, как он минует кольцо рифового барьера. Даже луна прячет лицо за набежавшим облаком. Наифрин движется в воде так же легко, как в бесплотных реалиях своего мира. Дно поднимается. Нейфрина избегает прикосновения к его тверди и остаётся в воде как можно дольше. Но вскоре, пославшая его воля заставляет чудовище покинуть волны. Огромные когти погружаются в песок. Он встаёт на задние лапы, поддерживая равновесие длинным хвостом. Хотя теперь нейфрина блечён в плоть, он совершенно сливается с тёмным пляжем. Он по-прежнему не принадлежит этому миру. Он делает шаг вперёд. Нужно спешить. С плеч его струятся соленые ручейки, от чешуи поднимается пар. Но с когтей сочится не только вода. Он неровными рывками продвигается по песку, с каждым шагом оставляя за собой следы, лужица расплавленного стекла. Он пришел убить. Убить Бога. Часть первая. Потеря милости. Гумор. Старолитикское «быть влажным». Первое любая полезная жидкость животного. Второе одна из четвёрки более значительных жидкостей тела: кровь, пот, мужское семя, менструальная кровь. Или пятёрки менее значительных: слёзы, слюна, мокрота, жёлтая и чёрная желчь. Третье благословенные жидкости, из которых вытекают девять милостей богов. Первичный трактат по телосложению, страница 3593. Глава 1. пант. Иногда ночь никак не закончится. Тилар Донох встал на колено на растрескавшихся булыжниках и утёр кровь с тёмной щетины на подбородке. Минуту назад, когда его вышвырнули из древесной лягушки, он неудачно приземлился на руку, которая усхла и потеряла чувствительность уже несколько лет назад. Она не выдержала его тяжести, и Тилар оказался лицом к лицу с не слишком-то привлекательным истовой. Пока он целовался с камнями, ему припомнилась старая поговорка летних островов. «Хорошая ночь длится вечно, а плохая еще дольше». Стоя на колени, Тилар молил всех богов, чтобы нынешняя ночь наконец-то закончилась. «Пропади пропадом» — это долгожданная пинта и тихая, наедине с самим собой, празднование 30-го дня рождения. Сейчас он более всего желал оказаться в своей одинокой постели на чердаке рыбной лавки. Но, как говорится, не судьба. Ещё повезёт, если доведётся увидеть рассвет. Тилар слезнул кровь с разбитой губы и стрельнул глазами по сторонам, высматривая путь к отступлению. Там, где улица уходила вверх, тянулись террасы, виллы и ухоженные сады горожан, у которых хватало достатка, чтобы наслаждаться прохладным ветерком с моря. В самом конце улица поднималась к Кастельйону, что сиял белизной на вершине летней горы. и который к тому же хорошо охранялся, так что спасения в том направлении искать не стоило. Да и в противоположном направлении надеяться было не на что. Там улица дробилась на кривые переулки, обжитые публичными девками и тёмные тупики Нижнего Панта. О безопасности там никто никогда и не слыхивал. В итоге он повернулся лицом к неприятелям. Ерги и Барга. Плечи массивных аев украшали одинаковой татуировки две половинки одного рабского круга. Когда-то бойцы на кровавой арене цирка, теперь они стали свободными, но любимый спорт остался прежним. Ерго теребила буновые чётки, вплетённые в прядь грязно-каштановых волос, знак принадлежности к гильдии щитов таверные. Чётки говорили о статусе вышибалы при пивном доме. Рядом с ним стоял Барга, из парочки только у него имелся язык, так что именно он и рявкнул: "Добрый мастер Ринд, не шибко жалует подонков, которые сползаются к нему попрошайничать". Диллар не сводил с них прищуренного взгляда и не двигался с места, зная, что оправдываться бесполезно. Он вошёл в таверну с двумя медными пинчами, и их со сбытком хватило бы на выпивку, но, видимо, он выбрал не то заведение. Он знал, что не стоит рисковать, заходя в пивные в верхней части города. Там ему не место. И всё же порой он забывался, а иногда просто хотелось окунуться в воспоминания. Он выкинул из головы лишние мысли и скорчился на булыжниках под теплым дождем, неторопливо моросящим с темных небес. Дождь не нес с собой приятного, очищающего чувства. Он казался скорее туманом, в котором запуталась и продолжала висеть над островами дневная жара. И все же не стоило винить погоду в том, что лоб Тилара покрыла испарина, а потрепанная одежда неожиданно показалась чересчур тесной. Ерго сжал кулаки». Из его покрытого шрамами горла вырвался булькающий смех. Пара Аев неторопливо вышла из-под скрипящей на ветру вывески древесной лягушки. Этим вечером их развлечением будет Телар. Йерга нанёс удар первым. Кулак с силой вылетел вперёд, никакой тонкости, но ему и не требовалось особого умения. Теперь уже нет. Когда-то Телар был рыцарем теней, без труда уложил бы обоих. Но вместе с рыцарским званием его лишили и милости. Но ну а после 5 лет, проведённых в рабских ямах трика, рука, в которой он когда-то держал меч, от локтя до кончиков пальцев превратилась в бесчувственную деревяшку. Ногам тоже досталось. Одно колено осталось полусогнутым после неосторожного удара молотом, да и другая нога сгибалась медленно и болезненно. Спину стягивали и горбили шрам от кнута. Он уже давно не называл себя рыцарем. С другой стороны, мастер теней, который обучал его в Ташиджане приёмам рукопашного боя, заставлял ученика думать головой, а не только полагаться на милости. Как часто, получая под затыльник, Телар слышал ворчливое: "Помни, самая опасная милость исходит не от бога, но из ума и сердца зажатого в угол человека". Но огромный Ерго с голой грудью, пахнущий элем и потом, весил раза в полтора больше его. Мы маленько позабавимся с тобой, предупредил Ай, хватая его за пах. Давно мечтали перепихнуться с рыцарем теней. Тилар прищурился. Наконец-то он понял, почему эта парочка привязалась именно к нему. Вовсе не из-за потрёпанной одежды или сгорбленной фигуры. Причина заключалась в вытатуированных на лице полосах, которые зигзагами тянулись от уголка каждого глаза к виску. Три полосы. Одна отмечала пожа, две эсквайра. А третью получал рыцарь после принятия клятвы. Полосы, когда-то носимые с гордостью, теперь стали позорной меткой павшего рыцаря. Тилар по возможности скрывал их. Отрастил волосы, и неровные пряди падали на серые, цвета штормового моря глаза. Он привык держать голову опущенной, но всё же в груди продолжал тлеть ярость. Огонь её не угас до конца. Он углями теплился где-то под рёбрами, готовый в любое мгновение взвиться пламенем. Ерга протянул руку, намереваясь ухватить его за волосы, и тем самым совершил большую ошибку. Тилар оттолкнулся от мостовой, изуродованной рукой и откачнулся в сторону. И в тот миг, когда Ерга нагнулся, он с размаху ударил противника локтем в переносицу. Тилар явственно услышал треск кости перед тем, как его перекрыл отчаянный вопль. Ерга отшатнулся. Из ноздрей у него фонтаном била кровь. Барга с ревом кинулся на подмогу товарищу. Телар перекатился на изродованную шрамами спину и с силой выбросил вперёд обе ноги. Он знал, куда нужно бить. Каблуки тяжёлых сапог ударили по коленям Вышебалы, и Барга разом перестал чувствовать под собой ноги. Он раскинул руки в стороны, покачнулся и начал валиться прямо на Телара. Тот, всё ещё не поднимаясь с мостовой, перекатился на бок и не забыл подобрать под себя потрёпанный плащ. Барга мешком упал на мостовую рядом, приземлившись, как и ранее Тилар, лицом вниз. Но бывшие аренные бойцы знали, как работать на пару. Пальцы Ерги вцепились мертвой хваткой в лодыжку Тилара. Рыча, исплевывая кровь, вышибало потащил его к себе. В бытности с Квайром Тилар как-то свалился с лошади. Нога его осталась в стремени, и жеребец влёг его за собой. Ерга оказался посильнее того жеребца. Крякнув, Телар рывком перевернулся на живот. Ерге пришлось ослабить хватку, чтобы не вывихнуть руку. Частично высвободившись, Телар с силой свёл вместе пятки и сдавил пальцы вышибалы. Ерге взвыл от боли и совсем отпустил его. Рыцарь приземлился на бок и оглянулся через плечо. Болело всё тело, а и без того небольшие запасы сил быстро истощались. Ерге тем временем помог товарищу подняться с мостовой. В глазах обоих пылало пламя ненависти. Телару удалось воспользоваться неожиданностью, но теперь всё кончено. Аи приближались к нему сразу с двух сторон. "Стоять!" От неожиданного окрика замерли все трое. Телар увидел человека в чёрном камзоле с серебряными галунами и таком же плаще. Ни кольчуги, ни щита. Только у пояса висел меч в ножнах. Чёрный бриллиант украшал навершие рукояти и горел огнём. Рыцарь теней. Глаза воина сияли тем же огнём, что и алмаз на рукояти его меча. В плаще незнакомца запутался ветерок, раздувая его полы. Движение можно было принять за перелив лунного света, но тут плащ калыхнулся вокруг рыцаря, и тьма скрыла его вовсе, будто он исчез. Тилар знал, что видит не игру света, но благословение тени. Рыцари тени могут оставаться невидимыми, сливаясь с темнотой и ускользать незамеченными. Ночью не сыщешь врага опаснее. Барга и Ерга тоже знали это и с поклонами отступили в сторону, не разгибая спин и не поднимая глаз. Когда рыцарь шагнул мимо Ерги, тот упал на одно колено. «В чем причина беспорядка?» – спросил рыцарь. Его взгляд неподвижно остановился на Теларе. Вместо того, чтобы поднять голову, Телар уставился на сапоги рыцаря. По обуви можно многое узнать о человеке. Перед ним красовались сапоги с прекрасно выделанной телячей кожей и рога муллера с великого берега. Подошвы стёрты с треминами за многие сотни переходов. То, что ни один из летних островов не простирался более чем на 5 переходов, означало, что рыцарь был чужаком. Возможно, это осенённый милостью посланик из царства другого бога, или новобранец, призванный на службу здешней богине Мирин. В любом случае, он получил плащ совсем недавно, заключил тилар. Барг наконец смущённо откашлялся и решился заговорить. Этот выродок попрошайничал в таверне мастера Ринда. Мы немного поучили его и как раз собирались спустить обратно в Нижний Пант. Неужели, воскликнул рыцарь? Телар ощутил в его голосе иронию. Я бы сказал, что это он давал вам урок. Барга возмущенно всколыхнулся. Сапоги из телячьей кожи переместились ближе к Телару. Как ваше имя, сударь? Телар не ответил. Он также не стал поднимать глаз. В том не было нужды. «Все равно лицо рыцаря окажется скрытым за вуалью из москлина, выкроенный из той же осененной благодатью ткани, что и плащ. На лицах рыцарей можно различить только глаза и полоцы татуировки». «Они говорят правду?» – продолжал рыцарь. «А вам известно, сударь, что просить милостыню после заката запрещено?» Вместо ответа Тилар вытащил из кармана обе монеты и бросил их на мостовую под ноги рыцарю. «Ах, получается, что у попрошайки имеются собственные деньги?» Сударь, я думаю, что вам лучше потратить их в нижней части города. Носок сапога пододвинул медные кругляшки обратно к Телару. Редкое проявление доброты заслужило любопытный взгляд из-под лобья. Рыцарь оказался высоким и поджарым. Его лицо действительно закрывало завеса масклина. На Телара сверкнули тёмным огнём глаза и тут же удивлённо расширились. Рыцарь невольно подался назад. Он, лишённый титула рыцаря, вставил барка. Поганый клятвопреступник. Тилар засунул монеты в карманы и поднялся. Он оглядел рыцаря с ног до головы, охвативший его поначалу стыд быстро отступал под натиском злости. В позе рыцаря явственно читалось отвращение. Впервые их глаза встретились. Не пугайтесь, бесчестие не заразно, сир. Тилар резко отвернулся, но недостаточно резко. Сир Нох. Да, рыцарь узнал его. Тилар Сир Нох. Телар замешкался. Тысяча переходов от родины, и всё равно ему не избавиться от проклятого имени. Это вы, сир, не так ли? Вы ошибаетесь, сир рыцарь, сказал Телар, не оборачиваясь. Да будут прокляты мои осенённые глаза, если я ошибаюсь. Повернитесь же ко мне. Телар прекрасно знал, что не следует игнорировать приказы рыцаря Тениея. Он обернулся. За спиной рыцаря он увидел потихоньку пятившихся к дверям таверны Барга и Ергу. Парочка понимала, что их забаве пришёл конец, но Барга всё же задержался на пороге. Он утёр с губ кровь и сопли и бросил Телару убийственный взгляд. За ним остался долг, который вышибала, намеревался получить сполна. Затем они с Ергой скрылись за дверью древесной лягушки. Внимание Телара вернулось к стоящему перед ним человеку. Как я уже говорил, вы приняли меня за кого-то другого, сир. В ответ рыцарь потянулся к пряжке на шее. Похожая на тень полоса масклина трепеща упала. Телар инстинктивно опустил глаза. Только рыцарю дозволялось видеть лицо другого рыцаря. Посмотрите на меня, сир, отдал приказ звонкий, уверенный голос. Телар с содроганием повиновался. Да, он ни разу не раз видел эти высокие скулы, светло-русые волосы и янтарные глаза. от юного рыцаря веяло солнечным светом и осенними полями, полной противоположность его собственным тёмным сумрачным чертам. Время полетело назад, и в стоящем перед ним бородатом мужчине Тилар без труда узнал румяного мальчишку, Перилу. В последний раз, когда он видел это лицо, его украшали только две полосы. Перил был одним из трёх юных сквайров в тажижане на его попечении, да, да, Сердце свела боль, и Тилар отвел взгляд в сторону. Рысарь теней опустился перед ним на колено. «Сир-нох!» «Нет», — помотал головой Тилар. «Я больше не сир, просто де-нох». «Нет, для меня вы всегда останетесь сиром». Тилар отшатнулся. «Поднимись с колен, Перел. Ты позоришь себя и свой плащ. Выходит, я подвел орден и в этом простом деле. Я плохо подготовил тебя». Он повернулся и отправился вниз по улице. Позади раздались шаги. Перил без труда догнал его и пошёл рядом. Всем, что у меня есть, я обязан вам. Слова резонули в телера как удар кинжала. Он торопливо шёл вперёд, зная, что если и не сможет скрыться, то хотя бы попробует сбежать от воспоминаний. Юношаня отставал. Я хочу поговорить с вами, сир. Много изменилось в Ташижане. «Если бы вы встретились со мной завтра...» Тилар резко развернулся к нему. Грудь его сжимала от стыда и горя. «Посмотри на меня, Перел!» Он вытянул перед собой искалеченную руку. «Рыцарь, которого ты знал, давно мертв и похоронен. Я всего лишь отребье из Нижнего Панта. Оставь меня догнивать в этой дыре!» Энергичная тирада заставила рыцаря отступить на полшага. Тилар снова увидел перед собой мальчишку, обиженного и не знающего, как ответить. Юноша поднял голову и уставился на сияющий орел, меньший из лун. «Сейчас вынужден покинуть вас», — пробормотал он извиняющимся тоном и закрыл лицо москлином. «Но мы еще встретимся, даже если разговор со мной принесет вам боль». «Оставь меня в покое», — Перел с отчаянием произнес Тилар. «Если ты когда-то любил меня, оставь все как есть». «Ненадолго». Рыцарь закутался в плащ и отступил в тень, сливаясь с ночью. Тилар видел только светящиеся глаза. Для всех нас наступает страшное, полное опасности и время. И перил растворился во тьме, двигаясь с здоровым милостью и проворством. Тилар постоял ещё несколько мгновений. В кармане пальцы сжимали пару медных пинчей. О, если бы это был серебряный ёк, чтобы забыться на весь остаток ночи. Хотя он сомневался, что даже целый кошелёк полновесных марций поможет утопить его боль, Телард двинулся вниз по улице. Самыми тёмными закоулками Панта он пробирался в район порта к своей одинокой постели. Поутру он попробует найти лодку, которая перевезёт его на другой остров. Он не желал новых встреч с прошлым, лучше затеряться где-нибудь и погрузиться в забвение. Тут он вспомнил слова Перила: "Страшное, полное опасности время". Исполненная брачного веселья мысль прорвалась сквозь боль и стыд, страшная и опасная, самое подходящее определение моего существования последние 5 лет. Так что мне бояться нечего. Тряхнув головой, он положил конец размышлениям. Его это не касается. Ночь подходила к концу, когда Теллар оставил позади вымощенные блудником улицы и зашагал по истёртому тысячами ног песчанику. По левую сторону в переулках и тупиках раздавались крики, плач и прочие звуки, к которым разумнее оставаться глухим. Но избежать запахов панта было невозможно. Нижний город испражнялся, потел и блевал. Он лопался по швам от пороков, болезней и разложения. Привыкнуть к его вони ещё никому не удавалось. По привычке втянув голову в плечи, Телар выбирал дорогу потемнее. Обитатели Нижнего города быстро учились не привлекать к себе внимания. Вот и он старался держаться в тени. Пусть его лишили милости, но умение передвигаться незамеченным никто не отнимал. Он свернул с площади Джиллиана с ее пустующими пока виселицами и срезал путь через ченские ряды, где кожевенные и красильные мастерские стояли с наглухо закрытыми дверями и окнами. И все же Телару не удавалось скрыться – Город злобно ухмылялся ему вслед, кричал и смеялся, наблюдая за ним из тысячи тёмных окон. Телар торопливо миновал Ламберский мост, перекинутый через одетый в камень вонючий канал. Он приближался к наиболее опасной части путешествия. За мостом тянулись бесконечные ряды дешёвых кабаков и публичных домов, а узкие переулки переплетались как паутина. Телара поглотила мутная тьма, здесь не обещавшая безопасности. Воздух тут был тяжёл и густ, как кисель, зловонный выдох панта. Здесь то и дело грабили прохожих и высматривались, с кем позабавиться в ближайшем тупике. Не то ни другое, однако, не особенно страшило Тилара. Он редко носил с собой столько денег, чтобы на них позарились воры, а его сгорбленная фигура вряд ли могла всколыхнуть чью-то похоть. Так что он торопился миновать последние переулки, мечтая о своём соломенном матрасе. Но стоило только выбраться из последнего островка темноты на застроенную до потопа теми домишками площадь, как Телар остановился, будто путь ему преградила каменная стена. Его буквально накрыла волна запаха, совершенно невероятного для этих мест. Сладчайший букет из лаванды и медвеницы, как будто осветил ярким светом сродную темноту. Телар стоял как вкопанный, да и как он мог уйти? На глаза навернулись слёзы. В голове билась единственная мысль: Как такая красота сумела расцвести посреди окружающего дерьма? И тут раздался крик ужаса, напомнив об опасностях, которые таят в тени панта. За криком последовал звон меча о камень. Затем до Тилара донесся уже целый хор воплей, перепуганных и приближающихся к площади. Вот они уже доносятся из соседнего проулка. Топот ног. Шаги удаляются. Нет, приближаются. Тилар завертелся на месте. Он не мог сообразить, куда бежать. И тут ить мы перед ним выступила закутанная в плащ фигура. Взмах серебряного меча расстёк теноту ударом молнии. Глаза на скрытом вуалью лице отражали сияние клинка. Тилар сразу понял, что перед ним не Перил. Стоящий перед ним мужчина был слишком широк в плечах. Рыцарь сделал шаг вперёд и рухнул на колени, не в просительной позе, как незадолго до этого Перил, а в полном изнеможении. Тилар шагнул вперёд и протянул руку, чтобы помочь, но опоздал. Стоило телу рыцаря коснуться мостовой, голова свалилась с его плеч и подпрыгивая покатилась к ногам Телара. Тот в ужасе отшатнулся. Вслед за первым рыцарем на площади появились другие, закутанные в плащи, с затянутыми масклином лицами. Их постигала та же участь, что и первого. Казалось, они просто распадаются по швам. Мостовую усеяли бескровно отсечённые конечности. Внутренности лопались, выплескиваясь звилистыми петлями из распоротых животов. Один рыцарь сложился в себя, будто его кости внезапно превратились в желе. Тилар попятился. Он остановился лишь тогда, когда упёрся спиной в каменную стену выжженного пожаром дома. Он вжался в дверную нишу, попытался открыть дверь, но та была наглухо забита. Бывший рыцарь понял, что оказался в ловушке и расширенными от страха глазами обводил площадь. На противоположной ее стороне, в переулке между черными от золы зданиями, замерцал туманный шар света, и на площадь влетел механический паланкин – открытые носилки, которые держала в воздухе пара бьющихся крыльев. В паланкине на сиденье скорчилась женщина, а по бокам и сзади носилок бежали рыцари. Но вот один за другим они начали падать, пока не осталось никого. Оставленный без охраны паланкин накренился, ударился о мостовую и завалился на бок. Сломанные крылья беспомощно заскребли по камням. Поссажирка, тонкая как прут, слетела с сиденья, приземлилась на мостовую и завертелась в странном танце среди мерцающего тумана. Телара снова настигла волна сладковатого запаха, доносящегося издалёка и далёкой весны. Но сейчас в нём ощущалось и лёгкое прикосновение зимнего холода, страх. Он понял, что женщина и есть главный цветок этого букета, а также и источник свечения. Холодный пот, который покрывал её кожу, отбрасывал собственный свет. Чтобы сиять с подобной силой, её должны были осиять многие милости. Её платье красовалось снежной белизной кружев, а тёмные волосы свободно падали на плечи. Что-то в глубине души толкало Телара поспешить ей на помощь, но он не двигался с места. Он уже давно перестал быть рыцарем и превратился в обычного надломленного жизнью простолюдина. Стыд сжигал его изнутри наравне со страхом. Женщина вылетела на середину площади, а в её глазах сверкали светящиеся слёзы. Благословение богов истекало из её пор, окутывая тело туманом. Но с кем она танцует? Ответ не заставил себя ждать. Тьма по краям её свечения приняла форму. Очертаниями чудовище отдалённо напоминало человека, но человеком оно не было. Покрытое чешуёй, оно походило скорее на змею, а пасть его была полна острых зубов. По спине, начиная с головы и до кончика бьющего из стороны в сторону хвоста, тянулся крестообразный узор. Когда чудовище приблизилось, Телар заметил тёмные испарения, поднимающиеся с его чешуи, полной противоположности яркому свечению женщины. Танцовщица остановилась и повернулась лицом к врагу. Ты не победишь, прошептала она. В ответ с обожжённых губ сорвалось огненное шипение. В нем не различалось слов, но пламя сопровождало каждый звук. Ноги бывшего рыцаря подкосились. Он понимал, что слышит голос, но человеческое горло не сумело бы издать подобных звуков. Это шипение не принадлежало ни девяти землям, ни любому другому месту в Мерилле. Оно напоминало скулящий вой в перемешку с треском молний и копошением каких-то темных тварей глубоко под землей. Тилар зажал уши. А женщина слушала. Её ответом стала внезапная бледность, так что кости просвечивали сквозь кожу. Она произнесла лишь одно слово: "Нет". И тут чудовище бросилось на неё, двигаясь быстрее, чем мог уследить глаз. Тьма сгущалась, как горбатая волна над ярким колодцем милости, защищавшим женщину. Из собравшейся темноты ударила молния и поразила незнакомку. С распростёртыми руками она рухнула навзничь. Вспышка света пронзила её между грудией. Тилар осознал, что это не молния, а что-то, не принадлежащее его миру. Раненая женщина закричала пронзительно и горько, как птица. Чудовище накрыло ее одним скачком. Тьма прокатилась по телу женщины и поглотила ее. Вдвоем они пропали в дымящемся тумане теней. Тилар сжался в комок в своем укрытии. И тут темнота взмыла ввысь, подобно разогнанным ветром клубящимся грозовым облакам. Ногти Телара скребли камень. Он пытался удержаться на месте, но чувствовал, как неведомая сила улечёт его за собой. Он ничего не видел. Зрение оставило его, или, возможно, это пропал мир вокруг. Рыцарь качался на краю бездонной пропасти. Его одновременно обдавало ледяным холодом и жаром. Сердце перестало биться, и Телар понял, что повстречал свою смерть. Он отпустил руки и рухнул на заколоченную дверь. Тьма на площади свернулась огромной воронкой, будто ее засасывал невидимый колодец. Воронка ввертелась, уменьшалась, и, наконец, остатки ее исчезли. Чудовище пропало. Все, что осталось от кошмара, простертое на площади тело женщины. Она все еще светилась, хотя гораздо слабее. Ручейки сияния стекали с тела и собирались в лужи на мостовой. Это текла кровь, осененная милостью. Женщина не двигалась. Теларн на спотыкающихся ногах выбрался из укрытия, но тром он чувствовал, что неведомое существо исчезло, и всё же не решался подойти ближе к женщине. Он направился туда, где лежали тела убитых. Закутанные в осенённые плащи, рыцари сливались с тенями, хотя и погибли, благословенная ткань сохранила вотканную в неё милость и прятала своих владельцев даже после смерти. Пока Теларн ковылял по площади, Запах цветов и тёплого солнца делался всё сильнее. Он не выдержал и повернулся к его источнику. Женщина на камнях оставалась неподвижной. Телар разглядел чёрную дыру в её груди, шириной в кулак, и всё ещё дымящуюся за ветками дыма. Он догадывался, что чужеродная тьма сбежала через эту дыру, что она послужила колодцем для её исчезновения. Внезапно ноги сами понесли Телара к телу женщины. Он старался не наступать на сияющую кровь, но её разлилось слишком много. Рыцарь Калека вступил в круг изливаемого телом света с опаской, стараясь не поскользнуться на влажных булыжниках. Женщина явно принадлежала к высшей знати. Редко ему доводилось встречать людей, осиянных такой обильной милостью. Возможно, она даже была одной из восьми слуг Мирин, богини сдешних островов. Они жили в костельёне, собирая и сохраняя гумор своей повелительницы. Телар перевёл взгляд на сияющий на летней горе Костельон, где возвысится трон Мирин. Если догадка верна, и женщина действительно состояла в услужении у богини, то нападавшего на неё остаётся только пожалеть. Месть разгневанных богов не знает предела. Он дотронулся до плеча женщины, а вернее, девушки. Он смотрел на красоту, которая нашла свой конец на площади Панта. Она была совсем юной, не старше 18. -ти. Лицо ее все еще светилось. Пустые глаза, синие, как море, слепо уставились вверх. И тут ее взгляд дернулся к нему. Тилар от неожиданности сделал шаг назад. Она жива, но наверняка ей не продержаться долго. «Дитя», — прошептал он, не зная, какими словами утешить ее в последние минуты. Тилар нагнулся над ней, замочив в крови колено, и понял свою ошибку, когда влажное тепло добралось до кожи. Кровь жгла, ника как огонь, но как пряное вино на языке, которое приносит столько же боли, сколько и удовольствия. Внезапно пальцы девушки вцепились ему в запястье и сжали подобно железным оковам, которые он носил целых 5 лет. Рыцарь в ужасе задохнулся. Девушка выжила. С другой стороны, почему бы и нет? Ведь перед ним лежала совсем не девушка. Телар догадался, кто сжимает ему руку. Это отнюдь не служанка, а сама Мирин, бессмертная богиня летних островов. Пальцы сжали сильнее и притянули его ближе. Другая рука богини потянулась к нему. Ладонь была окровавленной. У Телара не оставалось ни сил, ни желания сопротивляться. Ладонь ударила его в грудь, как будто желая оттолкнуть, в то время как другая рука богини силой притягивала его к себе. Кровь с ладони прожгла грубую хлопок рубашки. Она уже не казалась Телару прианным вином. Он ощутил запах палёной кожи. Боль сводила с ума, но в то же время он не хотел, чтобы она прекращалась. Она и не прекращалась. Распростёртые у его ног богини нажало сильнее, выискивая сердце, которое колотилось в её груди подобно перепуганной птице, запертой в клетке из рёбер. Телар выдохнул обжигающее пламя, когда горячие пальцы пронзили грудь. Голужнике мостовой перед глазами потемнели и пропали. Ночные звуки улетели с ветром, твёрдые камни под коленями упали далеко вниз. Он знал, что за реальностью нет ничего вещественного, и всё же какие-то ощущения оставались при нём: давящие на грудь ладони, пальцы, сжимающие и притягивающие его запястья. Тилар парил среди этих противоположностей, но здесь, где не было ничего, всё казалось возможным. Он почувствовал, как его втолкнули в поток ослепительного света и одновременно утянули вниз, туда, где царила не менее яркая тьма. Если мгновение назад он стоял на краю бездонной пропасти, то сейчас он висел над ней. Вернее, он находился сразу между двух пропастей, сверху и снизу. С ним происходило что-то большее, чем смерть. Меня переделывают, подумала Стилару, и это была правда. Тут его омыла волна холода, притопила и утащила назад, кусеиными телами площади, и возвратила в собственное тело. Рыцарь упал в него, словно на мостовую возле древесной лягушки, внезапно и со всего размаху. Ладонь на груди больше не жглась. От неё распространялся холод, который пронзил всё его тело. Тела роз знал и его. Когда-то, в совсем другой жизни, он преклонил колено перед богом Джазапом из Ольденбрука. Тогда его тоже наполнила милость. Подобно Мирин, Джосаб был божеством воды. Многие считали воду наиболее слабой из четырёх стихий. Большинство рыцарей искали служение у богов огня, воздуха или земли, но не Телар. Недаром он родился на борту тонущего корабля, поэтому он знал, что его сейчас наполняет. "Нет", выдохнул Телар. Милость перетекала в него, топила его, в сотни раз более насыщенная, чем та, который осенил его джас-саб. Он не заслуживал подобной чести, но не мог сопротивляться ей. Милость наполняла его, распирая изнутри. Не надо, слишком много. Спина рыцаря выгнулась. Он помнил своё рождение, как его с безжалостной любовью выкинули из тёплого материнского чрева в холодные моря Мириллии. Тогда он тоже вдохнул в воду, стал на секунду единым с морем-существом. И тут же соля бажгла ему лёгкие, и из них вырвался крик. Он бы утонул, если бы сеть Крыбалова не вытащила его из волн. Но кто спасёт меня сейчас? Вода напирала, потоки её неслись сквозь него. Он не мог вдохнуть и выгнулся ещё больше в поисках воздуха. Слишком много. Что-то внутри не выдержало и порвалось. Он чувствовал, что часть его вытекает вместе с влагой, освобождённая, украденная добровольно разделённая часть, и в то же время что-то входило в него, вплывало по проложенному водой руслу и сворачивалось в груди кольцами. Наконец вода вылилась из треснувшего сосуда, в который превратилось его тело. Ладонь Мирин упала с его груди, пальцы на запястье разжались. Он неотрывно смотрел в её лицо. Нежная девичья кожа больше не светилась, но голубые глаза всё ещё смотрели на него. А над островом занимался рассвет, тесня мрачную тьму. Губы богини задвигались, но не издали ни звука. Телар мог показалось, что он прочёл слово жалость, но, возможно, его смутило выражение её лица. "Лежите спокойно", настойчиво произнёс он, наклоняясь ниже. "Помощь скоро подоспеет". Слабые движения, еле заметное покачивание головы и вздох. Губы богини снова приоткрылись, и Телар склонил голову к ней, чтобы расслышать. Её дыхание было исполнено благоухания цветущей вишни. «Ривенскрир!» – прошептала богиня. Рыцарь поднял голову и наморщил в недоумении лоб. «Ривенскрир?» Он опять склонился к Мирин. «Что это?» И тут произошло невозможное. Мирин лежала, как и мгновение назад, но теперь весь ее свет погас. Не только свечение милости, но все, что отделяет живое от мертвого. Ее глаза смотрели в небо пустым, слепым взором. Губы остались приоткрытыми, но из них не вырывалось дыхание. Телар хорошо знал, что такое смерть, но здесь и сейчас она была совершенно невозможна. Боги не умирают. Внезапно раздавшийся звук рога испугал его. Он обернулся как раз вовремя, чтобы заметить приближающуюся со скоростью бури чёрную тень и отшатнулся, думая, что возвращается чудовище. Но нет, на него смотрели горящие поверх москлино человеческие глаза, и тень приняла знакомые очертания. Плащ раздулся, хлопнул и опустился на плечи. Верил, с облегчением выдохнул Тилар. Он опасался, что юноша угодил в побоище на площади. Вдалеке снова зазвучал урок. Ему вторили крики. Приближалась стража из Кастильона. Юный рыцарь оглядел площадь. «Что вы натворили?» — выпалил он. Тилар нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» И тут он, наконец, сообразил, что весь вымазан в крови Мирин. На груди отпечаток ее ладони прожег рубашку, под которой кожа стала такой же черной и, как и обгоревшие края ткани. Он потрогал грудь. Ожога не было, только черное пятно. Его пометили. Тилар вытянул руку. «Ты же не думаешь, что я... Но я видел вас вечером. И я тебя видел, так что с того?» Перел оглядел его с головы до пят. «Да посмотрите на себя!» Ответ замер у Тилара на губах, когда он наконец понял, что имеет в виду юноша. Он только сейчас ощутил перемены в самом себе. Спина его выпрямилась, плечи расправились, а в руки и ноги вернулась была и сила. «Вы исцелились!» Прежде чем Тилар смог что-либо сказать, на площадь вылетела вооруженная копьями и длинными мечами стража. Отряд тотчас окружил тело Мирин и стал теснить Тилара, наставив на него мечи. «Молчите!» — приказал ему Перел. Юноша остался стоять рядом с ним. Тилар, оценив направленные на него клинки, повиновался. "Она мертва", закричал один из стражников. Другой, отмеченный дубовой ветвью целителя, выбрался из толпы. Его лицо было бледным, а в широко распахнутых глазах стоял ужас. "Её сердце, сердца нет, его вырвали". Телар понимал, как выглядит со стороны. Весь покрытый кровью Мирин, а на груди отпечаток её ладони, словно богиня пыталась его оттолкнуть. Перил встал перед Теларом лицом к стражникам. По правилам Ордена этот человек мой пленник. Его слова встретили сердитые выкрики. Никто не причинит ему вреда, пока не будет проведено следствие. Капитан стражников сделал шаг вперёд и плюнул в сторону Тилара. Он произнёс лишь одно слово, сразу и проклятие, и обвинение. Богаубийца.